Глава девятая Энергетический импульс перебил цепь наручников, и я резко вскочил, выплевывая изо рта крайне невкусную желеобразную дрянь. Состав — отлично ослепляющие сенсоры. Обычно им стреляли роботы-лазутчики, теперь же приходилось воплощать его самому. Комок оказался в моей руке, и я метко швырнул его прямо в камеру. Дрянь спокойно пролетела мимо защищенных духовной энергии решеток и залепила объектив. В тот же миг я создал ореол и нацелился за спину мастера. Если не получится, придется разносить. В нарастающем гудении одаренный успел вскрикнуть и запустить барьер, а я со вспышкой переместился наружу нашей клетки, оставив на своем месте разведчика, тут же включившего максимальные радиопомехи. Рука сомкнулась на стиксе, который я тут же воткнул в грудь мастера, заодно пробив его сердце. «Я стал сильнее, так что и небесный артефакт работал чуть лучше. Неудобно, слишком длинное оружие для помещений, и ореол мешается, но пока не буду его убирать, пригодится. На всякий случай я выстрелил молнией по залепленной камере». От материализации такого числа предметов резерв опустил и требовалась короткая передышка. Других вроде нет, но я еще несколько раз ударил по стенам и светильникам, пережигая провода и погружая помещение в темноту. Единственным источником освещения остался мой висящий в воздухе светляк. Лина смотрела на меня круглыми глазами с глубочайшим шоком и быстро разгорающейся надеждой. Радовало отсутствие девичьего визга. Некогда было искать ключи от камеры, потому я создал лазерный резак и приставил его к замку, одновременно врезав по нему чистой духовной энергией. Добавил крохотную каплю энергии Сильвии, и замок на дверце из прутьев мгновенно поддался. Вставай и следуй за мной, подбери его оружие. Быстро. Девушка вскочила из с готовностью выбежала, протянув мне руки. Перехватив копье, взялся за ее наручники и сжег их структуру мощным импульсом силы. Цепь порвет сама. Я прыгнул по коридору к лестнице, откуда пришел мужчина. На столике рядом лежали некоторые наши вещи. Кольца, какой-то почти немагический кулончик, документы и ключи. Отлично. Сразу сгреб все в карманы штанов. Лина вооружилась крупнокалиберным пистолетом и мечом, вытаскивая с пояса убитого запасные магазины. Спасибо, она была в туфлях с небольшой платформой, а не на каблуках. Я тоже не терял времени зря. Ореол требовал больше энергии, да и резерв стоило поднакопить перед выходом. Готовься и следуй за мной. Я резко распахнул незапертую стальную дверь, за ней горел свет, но это еще ничего не значило. Сверху, по прямой лестнице, на нас бежал магистр, атакуя холодом. Режим жнеца, импульс, выброс молний. За зеленой волной секача душ последовал выброс силы. Я, не стесняясь, тратил энергию, чтобы убить его мгновенно. Магистр, да, но слабый. Разброс силы в ранге большой, если Эльвин был выше среднего, то этот слабоват и не имеет места для уклонения. Покров заколебался. Усиленные молнии окутали голову человека и буквально разорвали ее. Кровь испарялась так быстро, что тело не выдерживало. Труп покатился вниз по потемневшему коридору, и я заметил у него в кармане кое-что интересное. Мой накопитель. Вот же твари. Решили присвоить бесплатную энергию, о которой можно и не говорить начальству. Позволил себе потратить несколько секунд, прыгнув вперед и схватив едва светящийся цилиндрик, из которого тут же пополнил внутренний резерв. При этом мои молнии продолжали бить в стену, проделав в ней дыры. «Лина, сюда! Атакуй сразу, как окажемся снаружи!» Княжна догнала меня. Я убрал стикс и прижал ее к себе, заставляя бежать дальше, наверх и запуская прыжок. К нам приближался еще один магистр, и он посильнее будет, при том, что я уже перенапрягся. В теории я смогу убить всех, затянув бой, но риск слишком высок. Потому сосредоточился на иллюзии вокруг нас. Шаг, еще несколько, потратив больше энергии, прыжок. Со вспышкой света мы оказались на улице, где я тут же убрал разряженный ореол. Резерв опустел, и требовалось немного времени. Девушка, наконец, ойкнула, но удерживаемое плетение не распалось. Она сохранила контроль. Молодцом! «Жги назад! Весь фасад сжигай и двигай за мной!» Я потянул княжну за собой. Массивное плетение, невероятной по моим понятиям сложности, активировалось, и облицованный деревом загородный домик окутал хороший поток пламени. Внушительный огнемет должен отвлечь их. И главное, то, где мы оказались, — обычное здание в лесу. Рядом стояли две машины. Гражданский внедорожник среднего класса и такого же уровня легковушка. Вокруг лиственный лес и довольно густой. Всюду плотные кустарники, закрывающие дом от лишних глаз. Но забор обычный, деревянный. Выплеск чистой энергии сжег кустарник на нашем пути. Алина поддерживала построение, выбрасывающее широкий конус пламени. Концентрация мощи, конечно, небольшая, но вполне достаточно, чтобы начать пожар и загородить противнику обзор. Поняв, что мы бежим не к машинам, которые слишком долго заводить, она послала несколько плетений лазурной духовной энергии по колесам. Деревянный домик горел ярко, весело и задорно. В небо валил густой черный дым. Но убить одаренных не так просто. Наши ауры отследили и стреляли на поражение и со всей отдачей. К счастью, у них были явные проблемы с меткостью. Я подпитывал барьер Лины и энергии Сильвии, но его все равно пробили. Один снаряд пронесся левее, другой же чиркнул мне по бедру. Сквозная рана принесла волну боли и серьезный ожог. Что у него там за дар? Однако мышцы не свело а болевой порог у меня давно повышен. Я дернул девушку правее, стараясь усилить барьер. — Продолжай жечь! Устрой настоящий лесной пожар! — Мы не оторвемся! Не сможем! — Оторвемся! Приготовь глушилку звуков! Максимально сильную! Да, именно так! Девушка подчинилась, исполняя приказы без лишних вопросов. Нас понемногу нагоняли, я пробил забор импульсом чистой силы и резко сменил направление. Все еще лес, и это хорошо, но барьер пришлось ослабить. Снова громыхнуло, новая пуля ударила в предплечье. Больно, мать вашу! Хорошо не остался с ними сражаться. Очень опасный тип. И он приближался. Мы бежали еще несколько секунд, пока я копил заряд. Несколько раз корректировал направление бега, помогая линию уклоняться, и то, что должно было отрезать нам ноги, сносило деревья. Очень помогал набирающий силу лесной пожар. Враги не видели нас и тратили силы на прорыв сквозь пламя и едкий дым. «Догоните их! Взорвите к чертовой бабке!» — кричал кто-то очень недовольным голосом. Понятное дело, убить нас — тоже приемлемый итог. Я материализовал внедорожный мотоцикл, направляя на это всю энергию. Откровенно, так себе транспорт для совсем уж пересеченной местности — но должны удержаться. Глаза Лины округлились, когда прямо подо мной появился мотоцикл. Секундное промедление, и она без напоминаний применила плетение мощного глушения звуков. Пропали крики, треск и гул страшного пожара. Падающие за нашими спинами деревья помогали нам скрыться. Лина сразу оказалась за моей спиной, рукой с пистолетом схватившись за талию, а в другой продолжала сжимать трофейный меч. Мотоцикл, в последнюю очередь получивший топливо, наконец завелся, и я втопил. От вибрации раненые части тела заболели еще сильнее. В накопителе осталось этак сотня энергии, и я вернул его в карман. «Отлично. Если что, есть запас на драку». «Благодаря линии наши противники даже не поймут, что у нас есть мотоцикл». «Кирилл, у тебя кровь идет!» «Знаю, поверхностные царапины. Подлечи, если сможешь, но главное, заглушай звуки. И, видишь, мы выбрались». «Да, ты был прав. Зря я тебе не верила. Невероятно! Это твой дар? Да это круче любого, что я могла вообразить!» Девушка счастливо рассмеялась. При этом я ощутил тепло и покалывание в плече от ее лечения. Я же решил продвигать ту же историю, что с Соней. «Нет, это не мой дар. Это то, как я его применяю. Потом расскажу. А пока держись крепче». Ехать даже по равнинному лесу – та еще задачка. Этот хотя бы был весьма ухоженным, без поваленных стволов, но нас всё равно сильно трясло. Впрочем, тряска ни капли не мешала девушке радостно смеяться, выплескивая эмоции, и плотно прижиматься ко мне. Я между делом запустил двух дронов-разведчиков. Одного послал вперед, а другого назад. Обычный загородный домик, которому вела бетонка, полыхал. Враги попросту забыли про него, пытаясь преследовать нас. Но шанс догнать уже упустили. А когда вернулись и попытались потушить, деревянное строение уже наполовину сгорело, и ни у одного из них не было ледяного или водного дара, как и хороших познаний в плетениях, такой нужной им сейчас магии. Все, на что хватило сил, не дать пожару распространяться дальше по лесу. При этом они мучились с рациями, пытаясь до кого-то докричаться, но в подвале все еще оставался мой разведчик включивший помехи на максимум. Второй же парил рядом, тоже немного добавив. Много моей техники имело встроенные глушилки. Лишить противника связи — первое, что нужно сделать во время настоящего боя. В конце концов, мы же готовились воевать против других стран, а не искаженных. Пришлось замедлиться. Духовная энергия пропитала планету, и растения стали гораздо более живучими и росли несколько быстрее. Так что любые территории, которые перестали облагораживать, быстро зарастали. на еще население земли изрядно уменьшилось со времен вторжения искаженных. С трудом выехал на едва угадывающуюся просеку. Вдали виднелся незнакомый город. А еще поблескивала река. Должно быть Волга. Этот регион весьма безопасен и не может быть ненаселенным. Сирин сразу определила, куда нас занесло. колязин Поселение, примерно в 150 километрах от границы Москвы, стоит на Волге. Вечерело, но интересно, зачем нас увезли так далеко? Скорее всего, перестраховывались на случай, если Бреннон возьмут след. «Тебе не больно? Я так себе целитель, мне нужно видеть раны. Как оторвемся, сразу остановимся, я все сделаю. Спасибо тебе, спасибо, я уже отчаялась». Девушка все тараторила прямо мне на ухо, а Сирин мерзко хихикала и в шутку предлагала притормозить и как следует расслабиться с благодарной княжной. Я же свернул к осколку. Если он стабильный, проеду мимо, потом вернусь. Если не очень, заберу себе. Как раз пусть думает, что я так и получил дар. Мне сейчас как никогда нужны кусочки силы. Кто знает, сколько буду искать еще один а этот не так уж далеко. «Лина, сейчас мы проедемся по лесу. Не очень удобно, но на шоссе выезжать рискованно. Уверен, после нашего побега район оцепят, и если заметят хоть намек, куда мы делись, вышлют ловчих». «Может, слить информацию Бреннан, что она здесь?» — уточнила Сирин. «Я поколебался, но все же позволю себе немного риска». «Нет». Умение анонимно выходить в сеть и связываться без телефона — больно необычное. Такое лучше держать в секрете. Уверен, я и так верну ее домой. Заодно у нас будет больше времени поговорить. Сама предлагаешь сблизиться. У меня было предложение немного иного характера, более быстрое. Она усмехнулась. И как не стыдно. Мы не настолько хорошо знакомы. Люди не прыгают в койку сразу. Я знаю. Протянула она ехидным тоном. «Но если серьезно, поговорить с ней по душам и впрямь будет полезно». «Внезапно я ощутил проблему. Такую же большую, как искаженный уровня повелителя». «Лина, Гранд-магистр в небе!» Девушка дернулась и закрутилась, активировав свой дар. «Да, и приближается. Но Гранд-магистр же не должен так быстро лететь. Он нас нагоняет». «Аэродинамика так себе, что нам на руку», — хихикнула Сирин, видимо, оценив формы. Я недовольно цокнул через камеру дрона, рассмотрев приближающуюся женщину в шлеме. «Все понятно. Она еще медленная оказалась, маловато сил. И как хорошо, что я не устраивал бой до победного. Конечно же, кто-то дежурил неподалеку. Серьезная организация, а не какой-то там кувалда» ветровой дар и костюм крыло засекла нас видимо была неподалеку держись крепче до того я вел в меру осторожно если свернем шею вообще никуда не доедем но теперь вопрос был в выборе между риском смерти или гарантированным уничтожением лина тоже это понимала она расстреляет нас с воздуха лучше убегать пока у нее выносливость не иссякнет хорошо что тут лес осторожно Я сотворил нам шлемы, и мы протаранили жиденькие кусты. Импульс золотой силы превращал ветви в труху. Не было смысла скрываться, она следовала точно за нами. Зато у нее больше не работала рация, спасибо глушилкам в дронах. Сейчас попробуем. Просто держись, выкинь этот меч и схватись крепче. Девушка, что до сих пор держала трофейный клинок, быстро избавилась от него и схватилась сильнее. Левые нога и рука снова отдавались болью на каждой кочке, зато нас почти перестали нагонять. Так, она точно заметит разведчика, но, думаю, первый раз будет внезапным. Создал очередного дрона, прикрепив к нему две гранаты, и отправил навстречу магистру. Она заранее заметила оказавшегося на ее пути разведчика и послала перед собой воздушный удар, но я в тот же момент запустил детонацию зажигательных гранат. Одаренная, скорее, рефлекторно попыталась свернуть и замедлиться, потеряв скорость. Она все равно влетела в облако, которое не нанесло ей ни малейшего вреда. В таких одаренных надо танковыми снарядами стрелять. Воздушная волна раскидала пламя. Мы выиграли лишь немного времени. Второй раз фокус не сработал. Она взорвала дрон и насквозь пронеслась через огненное облако ветровой кометы, вообще не замедляясь. Можно попробовать рассчитать так, чтобы гранаты упали ей на голову, но, скорее всего, даже не заметит Ветровой барьер крайне эффективен против таких атак. Атаковать чем-либо смысла не видел. Я смогу убить ее только стиксом и то неожиданной атакой. А так она порвет меня в кровавую кашу, пока я буду разрезать ее душу». Подключилась Лина, посылая в небо взрывающиеся огненные шары. Хорошая зенитка заставила гранд-магистра тратить энергию на защиту. «У тебя есть план? Что-то она не устает. Сейчас выйдет на дистанцию атаки». «Есть. Держись. Немного осталось. Стреляй по ней дальше. Выигрывай время». Лина послушно продолжила обстрел в меру своей силы. «Нам повезло. Ветровая магия не отличалась дальностью. И все же, через полминуты, в нас полетел первый удар, сверкающий молниями шар сжатого воздуха. Я так резко вильнул, что Лина нечаянно проверила мои ребра на прочность. Участок леса рядом уничтожила. Настоящая штормовая сфера превратила деревья в крошку и подняла столбы пыли. Комья грязи отскакивали от моего слабенького щита. Ставить сильные не видел смысла. Лишняя трата энергии. Да, у ее дара небольшая дальность до распада заклинаний. И очень плохо, что она не горит желанием брать нас живыми. Я заправлял накопитель своим резервом. Он принимал гораздо больше-менее плотной энергии. «Сдавайтесь, или убью вас!» Сирин снова предупредила об атаке, и я тут же вильнул. Сразу несколько развесистых лип и клёнов смело, оставляя огромную прореху. Её магия работала как настоящий измельчитель, обращая дерево в труху и смешивая с землёй. Дальше был опасный момент. Впереди двухполосная дорога, которую я проскочил. Можно было бы попробовать разогнаться по ровному асфальту, но... С обеих сторон от нас на дорогу упали солидные ветровые удары, крошащие асфальт. Они буквально пропахали глубокие траншеи в обе полосы. Так что мы бы, скорее всего, свалились с мотоцикла. Гранд-магистр отрезала нам шансы на спасение по шоссе. А ведь я мог пересесть на Аспида. Жизнь дороже сохранения секретности. Но теперь у нас оставался всего один шанс. Кирилл, — Пожалуйста, скажи, что мы делаем. Ничего не получается. — Просто готовься к бою. Серьезно, верь мне. — Хорошо. Мы еще немного проехали по лесу и, наконец, резко остановились, как будто заглох двигатель. Опаснейший момент, и она не стала нас сразу убивать. Ну да, хочет взять живыми, раз мы никуда не сбежим. Что два мастера сделают готовому к бою гранд-магистру? Это как с пистолетом идти на танк. Я схватил Лину за руку, и мы побежали дальше. При этом я держал светящийся золотом накопитель вместе с зажигательной гранатой. Мощнейший порыв ветра прошел сверху, срывая листву с деревьев и обламывая ветви. Женщина в обтягивающем костюме без знаков отличия спускалась к нам в завихрениях воздуха. Голову закрывал пилотский шлем — скорее всего, с дыхательной системой и рацией, хотя связь оставалась заглушена. Я сжимал в руке обычный меч, а в другой держал гранату с накопителем. Рука Лины с пистолетом дрожала.